Видите ли, пояснил он, я привожу в связь тогда ж не свой вопрос с вашим письмом, потому что вы спрашиваете, что вам делать. Мне кажется, дело ясное. Если вы никого ещё не любите, тогда, конечно, нет причин менять свою веру. Постарайтесь отнестись ко всему прочитанному настолько спокойно и индифферентно, как отнеслись бы вы к каждой философской теории, находя, что может быть она и прекрасно, и справедливо. Но кличны в вашей жизни неприложимо. Мало ли есть на свете прекрасных философских систем и теорий. Но ну а если я полюбила, отважно бросила я вопрос и сама почувствовала, как сильно забилось при этом моё сердце, и как всё лицо моё залилось горячей краской. Что ж, если вы полюбили своего единоверца, Тогда дело остаётся на тех же основаниях, сказал он с лёгкой усмешкой. Очевидно, это был ответ уклончивый. Я поняла, что тут одно из двух: или граф думает отыграться этой фразой от прямого ответа, или же хочет заставить меня сделать ему вопрос ещё более ясный. И я решилась на последнее. А если я выражаясь вашими словами, Имело несчастье полюбить не единоверца. Прежде чем ответить, он поглядел мне прямо в глаза тем же самым пытливым, проницающим взглядом, каким глядел уже и в тот раз. В таком случае, сказал он, несколько размиряя свои слова и не сводя с меня взгляда, вам остаётся только взвесить, что сильнее. Это ведь ваше же собственное мнение. Да, И если чувство сильнее, ну тогда смело жгите ваши корабли, и дай вам Бог всякого счастья. Вторая половина этой фразы мне не понравилась. Она больно кольнула мне сердце и царапнула по самолюбию. Мне показалось, что говоря это, он как будто отстранял не только себя, но и меня от самой мысли даже, что предметом моего чувства может быть он сам. Что это? Излишняя ли скромность или своего рода игра со мной в кошку и мышку, или же менторское желание дать мне маленький деликатный урок с целью предупредить, чтобы я и не мечтала о невозможном. В замешательстве я опустила глаза и в первую минуту не находила, что ему ответить. А он как будто любовался моим смущением, И глядел на меня так, показалось мне, поощряющими, влюблёнными глазами, теми самыми глазами, какими и прежде порой смотрел на меня, что всегда мне так нравилось в нём, потому что я чувствовала, что это смотрит человек, сознающий за собой право и власть, смотреть на меня с таким выражением. В настоящую минуту это меня несколько ободрило. Сжечь корабли и быть счастливой, раздумчиво повторила я его слова. Хорошо, если бы это от одной меня зависело. А то от кого же ещё? спросил он с оттенком некоторого удивления. Полагаю, и от него тоже. Этого ещё недостаточно, если только одна я люблю. Надо знать, любит ли он меня. А разве вы этого не знаете? выразительно проговорил граф как бы подчёркивая каждое слово. Не знаю, или, по крайней мере, сильно сомневаюсь. Почему так? спросил он с особой живостью. Потому что говорят, он любит другую. Хм, говорят, раздумчиво усмехнулся он и небезвкуризно слегка покачал на меня головой. Мало ли что говорят на свете, и в особенности в таких скверных городишках, как наш украинск. И неужели же на одном только этом говорят вы основали все ваши сомнения? Разве вы сами не могли бы удостовериться, правда ли то, что говорят, раз что вы любите? Я возразила ему на это, что напротив, пыталась удостовериться и даже неоднократно. Вот, ну и что же? Признаться ничего особенного не замечала. в обществе, по крайней мере. Вот то-то же и есть, а говорят. У нас достаточно на двух вечерах протанцевать мазурку с одной и той же особой, чтобы сейчас же уже и заговорили. Нет, бросьте вы это, пошлое говорят, и не верьте больше ничему подобному. Горячо и дружески проговорил он самым искренним, убеждающим тоном.